Глава пятая Бабушка Валя, пока была жива, всегда мне твердила «Смотри, Юлька, внимательнее по сторонам. Счастье, оно хитрое, часто рядом ходит. Ты его можешь и не заметить поначалу, проморгать по незнанию или нос задрать, выискивая где-то вдалеке, а оно раз и совсем близко. Да так, что сам... Диву даешься, когда поймешь, о ком речь шла. И самое страшное во всем этом упустить его, не доверяя собственному сердцу. ⁇ Эх, бабуля, как же ты, милая, была права! ⁇ И как я слепа, слепа слишком долго. И что смешно и грустно одновременно получала ты, думая о своей жизни, а оказалось, что и мою твое знание крылом задело. Зато теперь только и остается, что вспоминать тебя с теплотой и нежностью и удивляться житейской мудрости. Жаль с опозданием, потому как именно сердцу я однажды и не поверила, когда стоило бы это сделать — рискнуть, довериться, а не отступать, позволив страху и сомнениям, диктовать свои условия. Что уж говорить. Тогда я была совсем молодой и глупой, только-только познавший мир девчонкой, потихоньку выбирающейся из своей личной домашней раковины, где проводила все свободное время. Да-да-да. Я всегда являлась и до сих пор остаюсь жуткой домоседкой, любящей вместо клубов, баров и дискотек Домашний уют, мягкий диван, плед и интересную книжку под боком. Нет, в юности я не была изгоем или одиночкой. С удовольствием общалась с подругами, приходящими в гости поболтать обо всем. Но вот дальше подъезда, где мы могли часами сплетничать, смеяться и играть в карты, не рвалась. Бродить по городу, щелкать семечки и тратить время, топая по одним и тем же улицам ежедневно. Нет, это не ко мне. Скучно, однообразно, надоедливо. А вот почитать истории о приключениях, о прекрасных принцессах и драконах, эльфах и демонах, спасающих миры, романы о любви обычных девушек и серьезных мужчин — да, с удовольствием, хоть до утра. Глупая ли я была или такая вот странная? Но и в семнадцать, и даже в восемнадцать, когда подруги вовсю гуляли с парнями, а некоторые еще и умудрялись выскочить замуж, я только улыбалась. И шла домой. Читать. Мальчики мне были неинтересны. Совсем. Только в девятнадцать девчонки умудрились все же затянуть меня в клуб. И именно тогда произошла наша первая странная встреча с ним, так сказать, в неформальной обстановке. Почему странное? Потому что я впервые взглянула на этого человека как на парня, на мужчину, а не бесполое существо, каким всегда представляла на протяжении 13 лет. Взглянула и утонула в его глазах. Карих, выразительных и очень теплых, И ужасно испугалась, собственных чувств и эмоций. А после сбежала, делая вид, что ничего не произошло, и выстроила вокруг себя крепость. Ровно год он усердно меня осаждал, пробивая броню снова и снова. И я не устояла. Дала шанс. Один-единственный. Вот только судьба распорядилась иначе. Глупая случайность. Нелепость но я в нее поверила как в знак свыше и включила заднюю скорость. Была ли я тогда глупой? Да. Трусихой? Естественно. Страусом, прячущим голову в песок? Однозначно. Жалела ли я о своем поступке? Конечно. Много раз. Хоть и не с самого начала, а лишь когда поняла, что потеряла его, окончательно когда узнала что он ушел исчез на совсем собрал вещи и уехал в неизвестность прихватив заодно и мое сердце жалею ли я сейчас ту двадцатилетнюю летнюю девочку да теперешнюю себя однозначно нет потому что все равно верю что не делается все к лучшему А разве я могу думать по-другому, глядя на свое сокровище, сладко сопящее в кресле автобуса, везущего нас домой? Нет. Значит, не судьба. «Мама, а нам долго еще ехать?» Вытряхивает из размышлений Полина, потирая сонные глазки и выглядывая в окно, где кроме обочины, освещаемой боковыми габаритами автобуса, ничего не видно. Зимой вечереет рано, а мы и так уезжали в половине шестого, когда наступали сумерки. Сейчас же почти девять, потому неудивительно, что такая темень кругом. Еще и лесополосу пересекаем. Включаю экран телефона, достав его из кармана пуховика, и отмечаю, что осталось чуть меньше часа до прибытия, о чем и сообщаю малышке. «Хочешь воды?» Киваю на бутылку, лежащую в заднем кармане, Впереди стоящего кресла. Или крекеры. Нет. Заворачивается снова в курточку, пряча ладошки в рукавах и с неудовольствием смотрит на ремень крепления. А можно его снять? Он мешает. Нет, родная. Правилами безопасности положено быть пристегнутым. Потерпи немного, скоро приедем. Ладно. Надувает слегка губы мое чудо и устраивается поудобнее, поворачиваясь боком. Тогда я еще посплю чуть-чуть. Вот и правильно, киваю с улыбкой. Разбуди меня, как в поселок въедем. Я хочу посмотреть по сторонам. Договорились. Поправляю упавшую на глаза дочери, выбившуюся из хвостика прядь, и тихонько глажу по голове. И двух минут не проходит, как малышка засыпает, чуть приоткрыв ротик. Да и не удивительно. В салоне достаточно натоплено. Верхнее яркое освещение давно отключено. Точечно горят только тусклые неоновые лампочки, создавая голубой полумрак. Двигатель автобуса работает мерно, урча, как большой кот, да и укачивает по усыпанной снегом дороге, как в колыбели. Вот и меня само время от времени клонит в сон. Пока размышляю, не составит ли все-таки компанию дочери и таким образом сократить время в пути, Неудачно поворачиваюсь, и телефон, оставшийся на коленях, про который я совершенно забыла, соскальзывает куда-то на пол под переднее сиденье. «Зараза!» — шеплю тихонько, поскольку сидящие с другой стороны пассажиры тоже дремлют, как Полинка. Да и вообще складывается ощущение, что спит весь автобус. Только где-то в конце салона раздаются шорохи, редкие смазанные слова и приглушенный смех. Явно молодежь на галерке веселится, не желая, как большинство, отдаваться в объятия морфея. Отстегиваю свой ремень безопасности и наклоняюсь вперед, шаря на ощупь и стараясь достать сбежавший гаджет. Слава богу, получается практически с первой попытки. Улетел он недалеко. Целое без сколов и трещин стекло экрана неимоверно радует, поскольку покупку нового средства связи. Включать в список предстоящих расходов совершенно не хочется. Итак, трат предостаточно, учитывая, что живем мы на мою зарплату. А Ракитин на Полину алименты не платит. Да, я сама приняла такое решение и нисколько об этом не жалею. Иметь дело с жадиной и крахобором, каким показал себя бывший муж, когда при разводе мы затронули вопрос о разделе совместно нажитого в браке имущества, и переживать лишний раз, что он заставит письменно отчитываться за каждую переведенную копейку, желание не возникало ни в прошлом, ни сейчас. Нервные клетки не восстанавливаются. Вот и не стоит тратить их понапрасну на недостойного человека и пустые склоки. Что порадовало, отец в этом вопросе меня полностью поддержал, уверяя, и без сопливых проживем. Даже деньги старался в первые месяцы подсунуть или кинуть на карту, пока не пригрозило, что поругаемся, если не прекратит. Перестал. Зато с тех пор начал действовать по-другому. В обход или через внучку. Покупая то игрушки для Полинки, то вещи взамен тех, что стали ей малы, то утварь в дом, не считая гостинцев по случаю приезда. «Да». И возвращаясь к бывшему мужу, договорились мы с благоверным заранее и полюбовно. Я от него ничего не требую в материальном плане. А взамен его финансовые проблемы больше нас не коснутся. Никогда. Удивительно, но и тут мой батька успел подстраховать, уж не знаю, как и о чем он говорил с Ракитиным в коридоре, когда я в приемной мирового судьи получала свое свидетельство о разводе, но дружки Ивана, его спонсоры, коллекторы и прочее шушера действительно отстали. За месяц, что жила у родителей, да и в последующие годы, они меня ни разу не побеспокоили. Ни письмами, ни звонками, ни личным присутствием. Словно в один миг раз и позабыли. А это со стороны Ивана уже само по себе было неоценимым подарком. Ладно, хватит о прошлом. Протираю экран вытянутые манжеты толстовки, чтобы очистить от пыли, и еще раз уточняю время. А потом чуть привстаю, чтобы убрать его в карман. Сорок минут осталось. И будем дома. Красота. Успею стирку запустить. И тетради у 6 А и 6 Б проверить. Планирую список дел на вечер, когда малышка ляжет спать. Яркий слепящий свет фар с левой водительской стороны, противоположной той, где мы сидим с дочерью, на секунду озаряет весь салон. Успеваю только удивиться, что это может быть. Ведь перекрестков в лесу не бывает. А в следующую секунду происходит. Резкий боковой удар, от которого я по инерции отлетаю к окну, чудом не задевая пристегнутую Полину. К сожалению, стукаюсь весьма неудачно. Резкая боль прошивает висок, потому скрежет сминаемого металла, а также последующий хлопок слышится уже где-то вдалеке. Сознание постепенно уплывает. «Мама!» «Мамочка!» — сквозь треск и хмарь в сознании доносится слезный плач дочери. Именно он и приводит в себя. Кто-то помогает мне подняться и вернуться в кресло. Но на это не обращаю внимания, просто фиксирую, как факт. Главное, Полинка, нужно успокоить крошку, чтобы истерики не случилось. Боже! В голове так сильно шумит, что, кажется, она взорвется от любого резкого движения или крика. Поэтому поворачиваюсь медленно, но уверенно. Стараюсь приоткрыть глаза. Получается. Но пелена мешает. Как и яркий слепящий верхний свет, работающих на полную мощность плафонов. Промаргиваюсь и щурюсь, пытаясь понять, что произошло, и сориентироваться для дальнейших действий. «Мамочка!» — обхватывает ручками мою ладонь, дочка заглядывая в глаза. Глазенки испуганные-испуганные, а нижняя губка трясется. «Господи, какая же она маленькая и растерянная в этот момент!» Неосознанно подаюсь к ней ближе, прижимая к себе. Даже тошнота и боль, раскалывающий череп напополам, уходят на второй план. «Тш, Поля, все хорошо, милая. Убираю растрепанные волосы с залитого слезами личика, внимательно ее разглядывая на предмет повреждений, и успокаивающе поглаживаю по спине. У тебя ничего не болит? Нет, качает головой. Точно? Да, я же пристегнулась, показывает, отклоняясь на ремень безопасности. Вот и замечательно, выдавливаю улыбку, чтобы подбодрить своего котенка. Ты у меня умница. «А у тебя кровь, мамочка!» Смотрит внимательно на мой правый висок и тихонько всхлипывает. «Да?» Поднимаю ладонь к голове, чтобы понять размер трагедии, но мне не дают. Кто-то перехватывает руку. «Юлия Сергеевна, не трогайте. Вы, похоже, о край оконной рамы ударились во время столкновения. Я сейчас аптечку у водителя возьму и обработаю». Перевожу взгляд влево, на сидящего на корточках не то парня, не то мужчину лет тридцати или чуть больше, незнакомого. И хмурюсь, потому что в его словах что-то царапает, цепляет неправильностью. Но вот что? Никак не могу сообразить. Ладно, неважно. Потом подумаю. Хорошо, спасибо вам. Возвращаю руку Полине, которая вцепляется в нее обеими ладошками. Я скоро. Выпрямляется во весь свой немалый рост молодой человек. Только не вставайте, пожалуйста. Прикрываю на секунду глаза вместо кивка и перевожу взгляд на салон, гудящий словно улей. Кое-где слышится плач и причитание, но в основном только недовольное бормотание и бурчание. И несколько человек ходят взад-вперед по проходу, названивая по телефонам. «Милая, вам срочно нужно в больницу», — привлекает внимание сидящая на противоположной стороне от прохода дама, смотря на меня с участием. «Уверена, это сотрясение мозга. Такой сильный удар был, что, боже мой! Хорошо, наше сиденье еще высоко, иначе и мы с Валерой пострадали. А вы, голубушка, зря не пристегнулись». «Вы правы», — натягиваю улыбку. «Зря. А мы даже не сразу поняли, что произошло. А молодой человек уже к вам подскочил. Ой, какой хороший и внимательный». «Да, соглашаюсь, односложно, так как тарахтение утомляет и добавляет шума в голове. А еще чувствуется, как становится холоднее. Вот это плохо». «Поля, надень-ка шапочку. Кажется, дверь на улицу открыта». Не хочу, чтобы ты простыла, милая. «Хорошо, мамочка!» Тут же кивает малышка, что безумно радует. Спорить и уговаривать нет никаких сил. Тошнота стоит комом в горле, а любое движение головой вызывает колокольный звон в ушах. «Умницы девчонки, что не сбежали! А то где бы я вас искать стал?» Проскальзывая бочком мимо колоритного мужчины, занявшего весь проход, Наш знакомец-незнакомец привлекает к себе внимание окружающих, улыбаясь от уха до уха. Вот же шут Гороховый. Нашел время и место красоваться и хохмить. Однако помощь его сейчас очень необходима. Кажется, остальным до нас нет никакого дела. Что ж, не впервые. «Вот, смотрите, что я достал!» Укладывает мужчина мне на колени аптечку первой помощи. Я же в ответ хмыкаю, но от комментария воздерживаюсь. Почему-то слава верится, что в ней найдется хотя бы перекись водорода для обработки раны. Ты же Полина? Обращается тем временем незнакомец к дочери и после ее кивка командует: Будешь мне помогать, как взрослая? Конечно буду, заявляет маленькая прелесть выпрямляясь на сиденье и отпуская мою руку. Мне почти пять. «Отлично. Тогда держи коробку и подавай по одному кусочки ваты вот из этой упаковки. Договорились?» «Да. Молодец», — подмигивает молодой человек, возвращая внимание к ране. «Кстати, меня Максим зовут. Жаль, что знакомиться приходится в таких неприятных обстоятельствах». Я решаю представиться в ответ, и в этот момент... Догадываюсь, что в начале разговора так зацепило. «Откуда вы знаете, как нас зовут?» «Расскажу, если сразу перейдем на «ты».» Взяв за подбородок и повернув лицо влево, мужчина прищуривается, рассматривая поврежденный висок. «Все так плохо?» Стараюсь прочитать ответ по мимике. «Не особо. Просто немного кровит. Сейчас мы с Полей постараемся это исправить». «Да, моя помощница». «Да!» Звонко рапортует «Дочка!» Я же непроизвольно кривлюсь от громкого звука. «Тш!» У мамы болит голова. Давай не будем расстраивать ее еще больше. «Хорошо!» Соглашается, перейдя на еле слышный шепот «Дочурка!» чего хочется рассмеяться. «Прости, мамочка!» «Так, сейчас будет жечь, но мы подуем!» «Обязательно!» поддерживает Максима юная санитарка. Ясно, эти двое спелись. А Полине очень понравилось новое занятие. Размышления о родном сокровище помогают отвлечься от саднищей боли. Да и выполняет все действия лекарь очень быстро и профессионально, что удивляет. Ну вот и все. Так намного лучше. Приклеив напоследок два лейкопластыря, Максим рассматривает свою работу а после подмигивает дочери. «Молодец, помощница! Справилась на отлично!» «Спасибо! Благодарю спасителя, а после уточняю, что же все-таки произошло. Парень ехал нам навстречу и на скользком повороте не справился с управлением. Занесло. Как итог, задел по касательный левый бок автобуса, а заодно и колесо напрочь снес. Вызвали эвакуатор» так как замены резины тут дело не обойдется. Но главное, все живы. В основном пассажиры только испугались от сильной встряски. Самое сильное повреждение у тебя. У еще шестерых только ушибы. Ясно. Значит, до поселка мы не доедем? Дежурный автобус уже в пути. Думаю, минут через пятнадцать будет. А ты пока съешь обезболивающее? протягивает мне блистер с таблетками и воду. Лучше сразу две. Делаю, как сказал, и прикрываю глаза, пока Полина о чем-то с ним негромко беседует. Так и время пролетает незаметно. Помощь действительно приходит очень быстро, и нас пересаживают. Что радует, к этому моменту голова практически не болит, лишь зудит в области виска, и остальной путь проходит без приключений. «Я вас подброшу. У меня машина на стоянке», — кивает в сторону автовокзала Максим, когда выходим из автобуса в числе последних. «Подождите минут пять. Мы такси вызовем. Не стоит. Пять минут!» Поднимает руку мужчина, не давая закончить фразу, и быстрым шагом устремляется прочь. «Какой упрямый! Как Серёжа у нас в группе. Тот тоже всегда все делает по-своему». Комментирует происходящее Полинка, подпрыгивая рядом и уже практически забыв о неприятностях в автобусе. Ну и слава богу. Такой вариант меня очень устраивает. Завтра в травму обязательно сходи или врача вызови, если станет хуже. Остановившись минут через десять перед нашим домом, дает последнее наставление мой сегодняшний спасатель Максим. С ранами головы шутки плохи. «Хорошо, постараюсь». Тянусь к ручке открытия двери. «Не постараюсь, а обязательно». «Полина, как взрослая и ответственная девочка, будь любезна проконтролировать». Обращается раскомандовавшийся мужчина уже к дочери. «Сделаю», — кивает важно моя деловушка. «Вы так и не сказали, откуда знаете наши имена?» «Хмурюсь» так как этот вопрос не дает покоя. «А я предлагал перейти на «ты»,» — улыбается в ответ, подмигивая. «Но кто-то отказался». «Ладно, уверен, еще обязательно встретимся, и я открою секрет. Поселок же маленький».